Глава 7 Битва при Толлине. Часть 1 До срока, установленного императором, оставалось полмесяца. Фолькер-бэрон намеревался в полной мере использовать оставшееся у него время. Он не видел никакой пользы в том, чтобы торопиться и быть атакующей стороной, поэтому, когда один из солдат ворвался внутрь и закричал «Враг наступает!», при этом тяжело дыша, Фолькер нетерпеливо встал, размышляя о том, что враг наконец сделал свой ход. Однако... «Там западная Бавская крепость зажгла маяк. У границы появились зордеанские войска. Их количество около тысячи!» «Запад, говоришь...» Несмотря на то, что он стал известен благодаря своим стальным нервам, даже Фолькер сейчас выглядел мрачным. Вскоре с запада прилетел Дирижабль. К западу от Бирака, в конце реки Цвим, располагался форт Бавск, который защищал самую западную оконечность Мефиуса. Поскольку он располагался в ущелье... К нему не было прикреплено никакого города, а находившиеся там солдаты числились вот командированных из гарнизона Биракова солдат, так что фактически это был отдельный бастион, принадлежащий Биракову. Согласно полученному отчёту, на рассвете возле границы было замечено большое количество западных войск. С учётом пехоты, драгонов и кавалерии их насчитывалось около тысячи. Многие знамёна западных стран развивались на ветру, но собранные ими войска не двинулись дальше. Большая чёрная масса, казалось, безмолвно застыла, и солдаты Бавска затаили дыхание от странного ощущения, которое они испытывали. Так как это происходило сразу после битвы с Таурийской армией в районе Апты, и во время дальнейших военных приготовлений они запросили подкрепление из Берака. Чёрт! Фолькер не проявлял никаких эмоций перед солдатами, но внутри он кипел. Обычное подкрепление в Бавск отправлялось из Апты и Берака, Но, ну, естественно, в настоящее время они не могли рассчитывать на помощь от Это выглядело так, как будто пока они находились в ожидании, когда противник почувствует их давление, они сами стали теми, кто в конечном итоге подвергся давлению. «Итак, этот самозванец раскрыл свое истинное лицо», — усмехнулся Юрий, услышав эту новость. «Что ты имеешь в виду? Все так, как и сказал его величество. Запад поддерживает нашего врага. Это лучшее доказательство того, что они сотрудничают». И хотя дело было не в том, что Фолькер не разделил эту мысль, а в том, что это всё ещё не объяснило, почему Роу, Кадайн и принцесса Гарбуры поддерживали самозванца. Возможно, это лишь ответный удар Таури, но нет никаких сомнений в том, что этот ход пойдёт на пользу принцу-самозванцу. До конца неясно, заключили ли Запад и самозванец Союз, но, естественно, они не могли позволить себе игнорировать ни одного из них. Если они оба выдвинут свои армии одновременно то войска Фолькера в Береке рискуют подвергнуться нападению с нескольких сторон. «Как насчёт того, чтобы сначала вытеснить запад из Бавска, а затем атаковать войска в крепости Джозо?» — предложил ЗААС, самый молодой из 12 генералов, однако Фолькер не кивнул в знак согласия. «Они одновременно не должны пересекать границу. В такой момент будет слишком опасно продвигаться на западную территорию, возможно, это тысяча... Нет никакого способа наверняка узнать, не устроена ли там засада». Лучше всего будет сперва разобраться с войсками самозванца наследного принца, поскольку они знали, какова их точная численность. Пока он был занят обдумыванием, вбежал у владыка Берака Фидом Аулин. «Они не прислушались к моему совету сдаться. Ну и так было понятно, что это будет бессмысленно». «Что вы имеете в виду?» Согласно докладу посыльного, он смог встретиться напрямую с двумя генералами, и казалось, что у них обоих были какие-то сомнения. «Похоже, они до сих пор не уверены, настоящий ли это принц», «Поэтому, генерал, мы должны начать с этой стороны. Если мы атакуем их, они могут оказаться неожиданно хрупкими!» Фолькер не возражал. Во-первых, они взяли солдат из каждого отряда и послали около 500 из них на запад, в Бавск, а также оставили около 300 человек в общей сложности для защиты Бирака. Основные силы численностью более 2000 человек начали подготовку к маршу. Фолькер уже слышал от своих разведчиков, что враг построил новый форт в лесу Толлина. «Значит, это будет полем битвы, не так ли?» Хотя он и сожалел о том, что его заставили сделать ход, Фолькер не думал, что этого достаточно, чтобы преломить ситуацию в пользу врага. Он считал, что если бы он сотрудничал с Западом, он мог бы тайно одолжить солдату Таурана, но ранее не поступало донесение о том, чтобы большое количество людей перемещалось в апту её окрестности. Войска противника в основном состоят из стрелков и авиации. Поэтому, чтобы эффективно воспользоваться своим оружием дальнего боя, у них не будет другого выбора, кроме как оставаться на своих позициях но если они это сделают, они не выдержат», сказал фолкер Юрии Заасу. «Сперва мы оттесним их ударный кавалерий, однако, чтобы вы не делали, не гонитесь за ними слишком далеко. Наша первая задача в том, чтобы крепость Джозу пала. Наш враг не в состоянии пополнить своих солдат, поэтому план состоит в том, чтобы затянуть вокруг них сеть, а затем сражаться и перебить их всегда одного». Фолькер ни в коем случае не смотрел на врага свысока. Было что-то сверхъестественное в неизвестной вражеской армии. Рано утром на следующий день после того, как западные войска вышли на границу, армия покинула Бирак. Это стало отправным действием в том, что в учебниках истории Мефистофеля будет извёстно как битва при Толение. Так, значит, они все же выдвинулись. Когда он услышал, что армия покинула Бирак и направляется на юг, Орбо поднялся на ноги. Разумеется, именно по его просьбе западные войска появились на границе. Он рассчитывал, что Фолькер не сможет игнорировать их и обязательно двинет свои войска капте. Их стратегия была уже полностью определена, поэтому они успели завершить подготовку до того, как противник выстрелился в боевые порядки. Противник имел две тысячи против их тысячи солдат. Считается, что в битвах вокруг замков и крепостей преимущество обороняющейся стороны, поскольку единственными войсками, которых у них достаточно, были военно-воздушные силы Роуга и стрелки Адайна, то всё, что им нужно будет делать, это защищаться, они должны будут выдержать одно или два нападения. Однако, как и предполагал фолкер их линия снабжения была слабой, и на самом деле нельзя сказать, что у них достаточно пехотных войск. Более того, Орба разделил солдат на две группы, по одной в Джозу и то ли несоответственно. Сфера компетенции Орба заключалась в использовании мобильности небольших подразделений, но если произойдёт хотя бы одна ошибка... Каждая из групп мгновения Ока оказалась бы в опасности быть уничтоженной полностью. Но в то же время это разделение означало, что противник также будет вынужден разделить свои войска, чтобы не попасть в клещи. Орбан намеревался заманить врага к двум фронтам настолько близко, насколько это вообще возможно сделать, их пехоты и кавалерии было недостаточно. Поэтому они заманивали врага до точки проникновения в форты, где стрелки могли бы вести по ним снайперский огонь. Конечно, это всё не более чем тактика проволочек, но всё это было приемлемо, Если в худшем случае Джозу и Толина будут частично уничтожены в бою и больше не смогут использоваться, это тоже не будет иметь значения. Не говоря уже о толине, которая представляла собой не более чем наспех построенные заборы и башни, даже Джозу была для Орбы эквивалентом бумажного украшения, существующая только для привлечения врага. Ведь в то же время мы будем двигать наши собственные отряды. Конницы из 200 всадников во главе с Паширом, они были выбраны из лучших из Имперской гвардии Орбы, а также из войск Роуга и Адайна. Одновременно с началом битвы они обойдут её, выбрав путь с юга на восток и достигнут позиции, выступающей вражеским штабом. Поскольку Орбо любил следовать местность, конечно, уже заранее было установлено несколько возможных маршрутов. Как только отряд найдёт для них нужное место, загорится маяк. В этот момент Орбо запустит драгунов, которые должны быть оставлены в резерве в бою при Джозу. Время должно быть идеально подобрано, когда противник убедится, что он может прорваться грубой силой, Для Фолькера это станет долгожданной возможностью одержать победу. И чтобы не потерять темп, он выделит часть войск защищающих штаб и отправит их на фронт второй волной. Как только вражеский штаб окажется недостаточно укомплектован, войска Апашира атакуют. Именно в этот момент солдаты из двух крепостей, Джозу и Толина, наконец тоже выступят. Нацеливаясь на брешь, в которой вражеский строй наиболее ослабил и атакуя за один раз, они даже смогут нанести решающий удар по вражескому штабу. Для этого будет задействовано множество последовательностей. Джозу и толи не должны защищать свои позиции до самой смерти, пока отряд Паширы не закончит движение на нужные позиции, а сам отряд Паширы, естественно, должен будет двигаться с максимальной осторожностью. Если какая-либо из этих трёх сил совершит хотя бы одну ошибку, ход битвы немедленно повернётся в сторону преимущества врага, и будет достаточно трудно отбить его какими-либо нерешительными мерами. И всё же... Странная неустойчивость в его шагах, которую Орба чувствовал ещё до начала войны, казалось, была вызвана чем-то другим, нежели тревожное ожидание перед битвой. «Чего вы боитесь?» Слова принцессы Савеллины всё ещё звучали в его ушах. Конечно, даже если они выиграют, эта стратегия не сможет избежать множества жертв. Как главнокомандующий, который будет заманивать врага ещё ближе, когда придёт время, а также прикрывать атаку Пашира, Орба сам должен будет возглавить самоубийственную атаку с мечом в руке. Последнее усилие. В тот момент, когда импульс был в их руках, они толкали и толкали, и продолжали толкать до конца. Что будет первым? Отряд Паширы успешно нанесёт удар по вражескому штабу, или их страна падёт перед превосходящими силами противника? Что необычно для стратегии Орбы, отчаянная авантюра была включена в самый конец. Излишне говорить, что это произошло из-за разницы в военной мощи, тем не менее должен был быть способ уменьшить это давление. Они могли позаимствовать солдат Запада и включить их в ряды фронтовых бойцов. Однако Орба этого не сделал. Экс перебросил бы столько солдат, сколько попросил бы принц Гил, но у Запада долгая история с Мефиусом, и прежде всего не так давно произошла битва. Было не только неизвестно, смогут ли они эффективно сотрудничать, но и неизвестно, как долго тауранские солдаты будут готовы рисковать своей жизнью ради принца Гила. И ещё кое-что. Ещё одна цель в этой битве, в которой Орба объявил себя принцем Гиллом. Во-первых, мы должны одержать победу собственными силами. Поскольку Гилл выбрал дружбу с Таурией, заимствование солдат с Запада в каком-то смысле можно было назвать сильной стороной принца Гилла. Однако то, что Орби нужно было заработать в этой битве, это не просто победа. Орба смотрел не на Фолькера, того, кто перед ним прямо сейчас, а на то, что лежало за его пределами, имперскую столицу салоны всех лордов и генералов Мефиуса. Ему нужно повлиять на них, выиграв этот бой, Воскресший принц Гил, воспротивившийся иррациональным приказам императора и силой, рождённой праведностью, стал бороться с ним и сокрушил его злые замыслы. На это Орбо надеялся больше всего, поэтому решил действовать без засад и внезапных атак, без заимствования силы других стран он будет вести войну только с собственными войсками, таково его решение. «Уведомление от всех подразделений! Подготовка к стратегии завершена!» Посланник преклонил перед ним колено. Орба встал, меч к поясу Адайна размещен здесь, в Джозу, Роук находится в Толлине. Отдельные силы во главе с Паширом уже начали свое движение, а Гелиам руководит кавалерией, которая должна будет возглавить атаку, поэтому ни один из них не присутствовал здесь. Шейки находился в командном пункте как представитель имперской гвардии Орбы. Хорошо. Орба, не обращая внимания на его взгляд, скрывал неустойчивость своих шагов и, твердо наступая обеими ногами, пристально смотрел перед собой. «Пора начинать!»